Юджин выразил свое восхищение той областью искусства, которой она себя посвятила. «Музыка стоит гораздо выше», — сказал он, когда она заговорила о его собственном призвании. Темно-карие глаза Кристины оглядывали его с ног до головы. «Он чем-то напоминает свои этюды», — подумала она. «На него также приятно смотреть». Она представила его матери. Они сели и сразу завязался разговор. Потом мисс Ченнинг спела чифара сенза эвридика. У Юджина было ощущение, что она поет для него. Щеки у него разрумянились, губы стали еще ярче. Ты сегодня удивительно в голосе, Кристина, заметила ее мать, когда она кончила. Я прекрасно себя чувствую, ответила та. Изумительный голос.